Детские кризисы. В возрасте приблизительно трех лет ребенок переживает переход от младенчества к раннему дошкольному возрасту. При этом у него меняются привычки, приоритеты и даже черты характера. Основные симптомы кризиса трех лет истерики, упрямство и протест. И именно это ставит родителей в тупик. Если ребенок падает на пол в магазине и орет во всю глотку, что чувствует мама? Маме стыдно и хочется провалиться сквозь землю. Но должна ли мама испытывать эти чувства, и что она должна делать в такие моменты? Кстати, никогда не замечали, как в подобных случаях ведут себя иностранцы? Да, да, они спокойны, когда дети стучатся головой о пол, когда надевают тарелку себе на голову, и во многих других ситуациях они изначально настроены иначе. Все, что происходит с ребенком во время роста, имеет право на существование. Наш менталитет другой. За любые действия ребенка нам стыдно. Кризис трех лет. Симптомы называют семизвездием кризиса трех лет. Негативизм. Реакция не на содержание предложения взрослых, а на то, что она идет от взрослых. Стремление сделать наоборот даже вопреки собственному желанию. Упрямство. Ребенок настаивает на чем-то не потому, что хочет, а потому, что он этого потребовал. Он связан своим первоначальным решением. Строптивость. Она безлично. Направлена против норм воспитания, образа жизни, который сложился до трех лет. воле Стремится все делать сам. Протест, бунт. Ребенок в состоянии войны и конфликта с окружающими. Обесценивание. Проявляется в том, что ребенок начинает ругаться, дразнить и обзывать родителей. Деспотизм. Ребенок заставляет родителей делать все, что он требует. По отношению к младшим сестрам и братьям деспотизм проявляется как ревность. С другой стороны, вина мамы в происходящем, конечно, есть но только в том случае если мама до этого момента позволяла малышу абсолютно все из этого следует первые пункты рекомендации которые помогут вам не сойти с ума в период кризиса трех лет первое сложности этого возраста будет проще пережить если вы проведете профилактическую работу и в жизни вашего ребенка уже будут слова нельзя и нет конечно в разумных пределах второе если очень хочется повысить голос отойдите в сторону и считайте вслух, пока не выпустите пар. Третье. Если ребенок бьется в истерике дома, также отойдите в сторону и не обращайте на него внимания. Никакого. Четвёртое. Если такая ситуация возникла в публичном месте, попытайтесь ребенка отвлечь. Не помогает? Сядьте рядом и ждите. Никогда не оставляйте ребенка одного, не прячьтесь. Не игнорируйте. Для малыша это катастрофа, боль, крах безопасного мира. Пятое. Не вините себя. Вы хорошая мама. Это просто такой возраст, и он закончится. Шестое. Старайтесь не допускать тех ситуаций, которые, как вы знаете, вызовут истерику. Меня всегда удивляют родители, которые постоянно водят детей в отдел игрушек, а потом уговаривают успокоиться и вернуть на полку машинку или куклу. Помните, что родитель ⁇ это зеркало для ребенка. Если вы будете кричать или плакать, ребенок будет повторять за вами. Конечно, всем известно, что в доме должна быть здоровая атмосфера но в кризисном возрасте это особенно важно. 7. Уберите от ребенка планшеты, компьютеры и телефоны, сведите время просмотра телевизора к минимуму. Это сложно, делать это лениво, но это первый шаг к гармонии и спокойствию не только для вас, но и для малыша. Важно, чтобы родители понимали, Что все истерики и протесты ребенка в этом возрасте в переводе на взрослый язык означают «Интересно, где границы моих возможностей?» Как в 9 месяцев малыш мог укусить вас и наблюдать реакцию, так и сейчас он нащупывает рамки управления родителями. А кто устанавливает эти рамки, как не родители? Поэтому все в ваших руках, а любой кризис хорош тем, что он заканчивается.